Глава 18. Я почувствовала себя героиней старого боевика. Когда я была совсем крошкой, регулярно выходили фильмы о братках, выезжающих на стрелки и поливающих друг в друга автоматной очередью прямо на улице. Сейчас подобное кажется фантастикой, но мама уверяет, что раньше это воспринималось как должное. На любом рынке можно было встретить парней с калашниковыми, никто не хватал их и не арестовывал. По всей видимости, в США с тех пор мало что изменилось. Мы ехали к месту назначения минут сорок, если не больше. По пути нам сели на хвост какие-то потрепанные жизнью форды. «Смотри, они следуют за нами», — сказала я Эрику, беззаботно крутившему рулем. «Все нормально, это наше сопровождение». Пейзаж за окном стремительно менялся. Ухоженные улочки с симпатичными домами, бутиками, развлекательными комплексами и фонтанами остались позади, уступив место убогим лачугам, обитым дешевыми фасадными панелями. Возле парка наш кортеж увеличился еще на две машины. Это был Рудо с друзьями. Конечная цель пути — с валками металлолома, могла бы послужить прекрасной натурой для картины «В аду». Большой пустырь, заваленный ржавыми остовами автомобилей, окружал терявшийся в дыму каких-то заводов город. Серые небоскребы буквально душили своей высотой, словно мы находились в каньоне. По обеим сторонам совершенно убитой дороги выстроились какие-то железные здания с плоскими крышами и маленькими окошками, наверное, гаражи. Трудно поверить, что всего в часе пути отсюда находится один из самых красивых пляжей в мире. Если здесь годами живут люди, то я понимаю, почему они приобщаются к криминалу и поголовно подсаживаются на наркотики. Из джипов, пикапов и старых кадиллаков стали выбираться молодые люди в джинсах и спортивных костюмах. Двое выволокли за шиворот Джима Бэнкса, следом вылез у Рудо и подошел к нам. Мне стало жутко. Чего испугалась? — хмыкнул Эрик. — Выходим на улицу. — Может, я тут посижу? — промямлила я, вжимаясь в сиденье. — Я по-английски через раз понимаю, кто мне будет переводить. Да не бойся, ничего не случится. На заплетающихся ногах я выползла на пыльную дорогу и пожала руку Морису. Вообще ситуация при всей ее опасности казалась немного театральной и комичной, словно я снимаюсь в жмурках или бригаде, Манеры Рудо и Эрика, с которым я была знакома, резко изменились. Оба навесили на лица суровые выражения и принялись небрежно вертеть в пальцах ключи. «Эй, Джим, тут к тебе вопросы у людей!» Тоном Джона Диллинджера произнес морис. Сноска. Джон Диллинджер, знаменитый американский грабитель банков, активная деятельность которого пришлась на 1930-е годы. Конец сноски. Удащавый Бэнкс, удерживаемый за руки крепкими парнями самого зверского вида, дрожал, как заяц, ослепленный фарами. Я отметила про себя, что разговор в подобной обстановке едва ли даст какие-то результаты. Естественно, человек испугается и начнет нести чушь, скрывать какие-то факты. Поэтому, чтобы слегка смягчить ситуацию, я нежность засюсюкала. «Дорогой Джим, не волнуйся!» На самом деле ничего страшного не случилось. Я просто хочу спросить, говорила ли тебе Кити, с кем собирается встретиться сегодня в кафе? Кити, вздрогнул Бэнкс и обвел меня безумным взглядом. Какая, Кити? Твоя, Кити, влез Рудо, не корчи из себя, дебила. Да погоди ты, рассердилась я, дай поговорить спокойно. Я ничего не знаю, пролепетал несчастный. — Совсем. В последний раз мы виделись дней десять назад или две недели на вечеринке у Джоша. — Она работает где-нибудь? — Да, на автомойке, поэтому мы встречаемся редко, не совпадают смены. Я в автосервисе тачки разбираю. — Чудесненько, — подбодрила я. — Ты умничка. А теперь скажи, дружочек, был ли у твоей девушки крытый фургон для перевозки мебели? Неприметный такой черненький. Нет но она могла достать, — буркнул Джим. — И достала, верно? — вкрадчиво спросила я. — Этого не знаю, — снова затрясся парень. — Но тебе приходило в голову, что Кити замешана в убийстве? Бэнкс опустил голову и замолчал. — Говори, — потребовал Морис. Она упоминала, что скоро получит деньги, размечталась и брякнула невзначай. Я забыл, а потом вспомнил. «Подробнее, пожалуйста», — попросила я. Ну, я пришел к ним вечером, а она ссорилась с матерью, теткой и бабкой. В доме из трех комнат живут восемь человек, сама понимаешь, какие там скандалы. Кити выбежала ко мне, а мамаша высунулась в окошко и запульнула бутылку ей в затылок. Дочь в ответ показала средний палец и заорала, «Скоро я избавлюсь от вас, наконец-то сниму себе нормальное жилье». Конечно, я удивился и спросил, откуда деньги на отдельную квартиру. И что она ответила? — поторопил Рудо. Поняла, что ляпнула лишнее, начала врать, типа какая-то родственница оставила в наследство приличную сумму. Но на самом деле вся семья Кити нищая и из экономии съехалась в один коттедж. Отца у нее нет, работают только двое из восьми, остальные — иждивенцы. Средствами распоряжается старшая миссис Кларк. Она покупает продукты раз в неделю и составляет очередь на приобретение других вещей. Если бабки взяли куртку, то Кити останется без сапог до следующей зимы. Иногда они превышают свои кредитные лимиты и, ходут, и ходят обедать в церковь. К счастью, наш пастор умудряется собирать хорошее пожертвование, чтобы прокормить всех нуждающихся. Поэтому в историю Кити я не поверил. Подумал, что она планирует занять денег у сестры Рудо, они дружат. Но когда погиб Джош, я вспомнил о том эпизоде. «Ты догадался допросить возлюбленную еще раз после убийства?» Без особой надежды поинтересовалась я. «Да, но она ничего не рассказала, психанула и убежала. Больше всего я боялся, что Кити украла деньги, которые Нильсон задолжал банде. Вот тогда бы мне не поздоровилась. Я решил, что пока лучше держаться от нее подальше и не настаивал на свидании». «Ясно», — уныло кивнула я. «Значит, нет никаких идей по поводу того, кто мог отравить твою девушку?» «Нет», — развел руками Джим. «Она действительно была наркоманкой?» «Нюхала кокаин, когда угощали», — подтвердил Бэнкс. «Иногда курила крек, но сама не покупала». «А могла проглотить снотворное, чтобы снять побочные эффекты?» «Кажется, вопрос поставил парня в тупик». По всей видимости, он никогда не встречал людей, знавших о наркотиках лишь в теории. Конечно, если сильно ломает, вход идут транквилизаторы и обезболивающие, наконец сказал Джим. Как она выглядела в кафе? Тряслась, потела. Кажется, нет, стараясь воспроизвести в памяти события, проговорила я. Кити заказала герои колу, с аппетитом ела. «Значит, чувствовала себя хорошо», — вынес вердикт Бэнкс. «Не нуждалась в таблетках». «Спасибо», — с чувством сказала я. «Конечно, жаль, что жених девушки знает так мало, но все-таки кое-какую ценную информацию он предоставил. Было бы здорово поговорить с матерью девушки. Это возможно?» «Только если Рудо вас проводит», — трусливо ответил заботливый жених. «Миссис Кларк меня ненавидит, а его побаивается и уважает». Я посмотрела на Мориса. «Вообще-то она истеричная, но я возьму с собой бабушку», моментально согласился тот. «Но пойдем вчетвером, нечего пугать людей зря». Мы уселись в машины и стройной кавалькадой направились прочь с пустыря к жилым кварталам. Дома здесь были низкими, хоть и двухэтажными, их бока тесно прилипали друг к другу, а дворики представляли собой крошечное полутораметровое пространство — Но больше всего меня поразили столбы электропередач. К ним со всех сторон подсоединялись спутанные в клубок провода, словно кто-то неаккуратно размотал их и швырнул с воздуха на опоры. С некоторых свисали ботинки. «Странная инсталляция», — заметила я. «Обувь как-то помогает в распределении тока?» «Ну ты скажешь тоже», — рассмеялся Эрик. «Ботинки вешают бандиты в память об убитых на этом месте собратьях!» «Жуть! Лучше б принесли венки или цветы, тогда бы вся улица выглядела как кладбище!» Форт Рудо притормозил у низкого забора из тонкого штакетника, за которым беспрепятственно просматривала серая лочуга. «Ба!» — крикнул он старушке, возившейся в крохотном палисаднике. «Чего тебе?» — не распрямляясь, ответила она. «Всю клумбу засрали мусором, уроды! Вон сколько банок и бумажек вытащила из роз!» Миссис Моррис потрясла черным пакетом и, наконец, заметила нас. «Что случилось?» «Ба, давай сходим к миссис Кларк. Мария, ну, та, что спасла тебя на концерте, видела убийцу Кити. О, боже!» Я вышла из машины и поприветствовала пожилую женщину, а потом поспешно изложила ей суть происшествия. Идемте, решительно сказала миссис Моррис, сняла садовые перчатки и повесила их на перила крыльца. Далеко топать нам не пришлось. Нужный дом находился буквально в двух шагах, и заборы, калитка состояли целиком из обычной сетки, какой мы обрамляем огороды или загончики для цыплят. Весь крошечный дворик, не считая короткой дорожки, зарос травой, цветы хозяйка не разводила хотя в таких условиях страстному садоводу пришлось бы туго. С одной стороны тень падала от стены, с другой — от высокого дерева, в котором я немедленно узнала бесполезный, но активно расползающийся айланд, давший кучу порослей. Миссис Моррис без лишних церемоний вошла во двор и громко постучала в белую пластиковую дверь, заляпанную чем-то коричневым. Мы встали за ее спиной и отшатнулись от неожиданности — когда створка резко распахнулась, и на пороге показалась полная женщина в малиновой кофте и черных лосинах. Ее глаза покраснели от слез и превратились в щелочки. Нос распух. В руке она комкала то ли салфетку, то ли платок. — Чего вам? — нелюбезно спросила хозяйка. — Если Фредди снова помял ваши розы, то я ничего не могу сделать. Ему родная мать не указ. Миссис Моррис слегка подтолкнула меня вперед и сказала, «Пилар, знакомься, это Мария. Она видела, как кто-то подсыпал яду в еду Китти».